— Ух, да когда же! — простонал Рон. — Я готов съесть гиппогрифа! Не успели эти слова слететь с его уст, как двери большого зала отворились, и воцарилась тишина. Профессор Макгонагал провела длинную цепочку первогодков на возвышенную часть зала. Гарри, Рон и Гермиона, хоть и промокли, казались совершенно сухими по сравнению с первокурсниками. Можно было подумать, что они не ехали в лодке, а добирались вплавь. Все ежились и от холода, и от волнения, выстроившись шеренгой вдоль преподавательского стола, лицом к остальной школе. Все кроме самого маленького мальчика, закутанного в огромное кротовое пальто Хагрида. Пальто было ему настолько велико, что, казалось, он выглядывает из черного мехового шатра. Его остроличка, высунувшаяся из воротника, была болезненно взволнованным. Встав в ряд со своими отчаянно нервничающими товарищами, он поймал взгляд Колина криви, выставил два больших пальца и свистящим шепотом произнес... Я упал в озеро. Он явно этим гордился. Профессор Могонагал выставила перед первокурсниками трехногую табуретку и водрузила на нее необычайно старую, грязную, заплатанную волшебную шляпу. К ней были прикованы взгляды всего зала в наступившем молчании. У самых ее полей открылась широкая щель на подобие рта, и шляпа запела. Наверно, тысячу лет назад, в иные времена, Была я молода, недавно сшита, Здесь правили волшебники, четыре колдуна, Их имена и ныне знамениты. И первый — Годрик Гриффиндор, отчаянный храбрец, Хозяин дикой северной равнины, Кандида Когтевран. Ума и честь образец, волшебница из солнечной дарины, малютка Пенни Пуффендуй, была их всех добрей. Ее взрастила сонная лощина, и не было коварней, хитроумней и сильней владыки Топий, Сали, Слизарина. У них была идея, план. Мечта, в конце концов, без всякого подвоха и злодейства, собрать со всей Британии талантливых юнцов, способных к колдовству и чародейству, и воспитать учеников на свой особый лад, своей закваске, своего помола. Вот так был создан Хогвартс тысячу лет тому назад, так начиналась Хогвартская школа. И каждый тщательно на себе студентов отбирал Не по заслугам росту и фигуре, а по душевным свойствам и разумности начал, который ценил в людской натуре, набрал отважных Гриффиндор, не трусивших в беде, для когте умнейшие пристрастия, для Пенелопы пуфендуй упорные в труде, для Слизерина жадные до власти. Все шло прекрасно, только стал их всех вопрос терзать, покоя не давать авторитетам. Вот мы умрем, и что ж? Кому тогда распределять учеников по нашим факультетам? Но с буйной головы меня сорвал тут Гриффиндор. Настал мой час, и я в игру вступила. «Доверим ей», — сказал он. Наши взгляды на отбор, ей не страшны ни время, ни могила. Четыре основателя процесс произвели, я толком ничего не ощутила, всего два взмаха палочкой. И вот в меня вошли их разум и магическая сила. Теперь, дружок, хочу, чтоб глубже ты меня надел, я все увижу, мне не ошибиться, насколько ты... Трудолюбив, хитер, умен и смел, и я отвечу, где тебе учиться? Когда волшебная шляпа закончила петь, весь большой холл загремел аплодисментами. Когда распределяли нас, она пела другую песню, — заметил Гарри, хлопая вместе со всеми остальными. — Она каждый год поет новую, — ответил Рон. Согласись, это, наверное, довольно скучное занятие быть шляпой, так что, я думаю, она целый год сочиняет очередную песню. Профессор МакГонагалл уже разворачивала длинный свиток пергамента. — Когда я назову ваше имя, вы надеваете шляпу и садитесь на табурет, — обратилась она к новичкам. — Когда шляпа назовет ваш факультет, вы встаете и идете за соответствующий стол. — Акерли Стюарт! Вперед выступил мальчик, ярственно дрожащий с головы до пят, взял волшебную шляпу, надел и сел на табуретку. Когтевран объявила шляпа. Стюарт Акерли снял шляпу и поспешил к своему месту за когтевранским столом, где все приветствовали его аплодисментами. Гарри уловил случайный взгляд Джоу, Ловца команды Коктевран что-то одобрительно крикнувший Стюарту, когда тот усаживался, и на какой-то миг Гарри вдруг пришло странное желание тоже очутиться за коктевранским столом. — Беддок! — Малькольм! — Слайверин! Стол в противоположном конце холла забурлил от восторга. Гарри видел, как хлопал Малфой, когда Беддек присоединился к слизеринцам и невольно задал себе вопрос. А знает ли Беддек, что именно слизеринский факультет дал больше темных магов и колдуний, чем все остальные? Фред и Джордж засвистели, как только марком Беддек сел на свое место. Бранстоун, Элеонора, Пуфендуй, Колдуэлл, Оуэн, Пуфендуй, Криви, Денис, крошка Денис Криви, двинулся вперед, путаясь в Хагридовской шубе. Тут, кстати, сам Хагрид, пытаясь ступать как можно осторожнее, боком протиснулся в зал через дверь позади преподавательского стола, вдвое выше любого человека и раза в три шире. Хагрид с его длинными черными спутанными космами и бородой имел довольно устрашающий вид, но это было самое обманчивое в мире впечатления. Уж Гарри, Рону и Гермионе был прекрасно известен его добродушный характер. Лесничий подмигнул друзьям, усаживаясь с края преподавательского стола, и стал смотреть, как Денис Криви надевает волшебную шляпу. Отверстие над полями раскрылось, и... — Гриффиндор! — произнесла шляпа свой вердикт. Хагрид захлопал вместе с гриффиндорцами, когда Денис радостно улыбаясь, снял шляпу, положил ее на место и поспешил к брату. — Коллин! — Я поступил! — пронзительно закричал он, падая на свободное место рядом. — Это замечательно! А меня кто-то схватил в воде и забросил обратно в лодку. — Здорово! — не менее возбужденно воскликнул Колин. — Наверное, это был гигантский кальмар, Денис. Ого! — восхитился Денис. Похоже, в самых смелых мечтах он и не надеялся на такое приключение — во время шторма упасть в бушующее бездонное озеро и затем быть поднятым оттуда громадным морским чудовищем. Деннис, Деннис, видишь вон того мальчика, того с черными волосами и в очках, видишь его, знаешь, кто это Деннис?» Гарри торопливо отвернулся и принялся старательно наблюдать, как шляпа разбирается с Эммой Нобс. Распределение продолжалось. Мальчики и девочки с большим или меньшим страхом на лицах один за другим подходили к трехногой табуретке. Очередь сокращалась медленно, и пока что профессор МакГонагалл перебралась через букву «О». — Ох, да скорее же! — вздыхал Рон, массируя себе желудок. — Ну, Рон, распределение гораздо важнее еды! — попробовал поспорить почти безголовый Ник. — Конечно, если ты уже умер! — огрызнулся Рон. — Я очень надеюсь, что пополнение Гриффиндора этого года проявит себя достойно. Заметил почти безголовый Ник, аплодируя, когда Макдональд Натали присоединилась к гриффиндорскому столу. «Мы же не хотим прервать нашу победную серию». «Гриффиндор побеждал в межфакультетском соревновании уже третий год подряд».